Глава 32. Сила Силка «Что за хитроумная конструкция?» — спросил я отшельника, ощущая, что я, наверное, надоел своими расспросами. «И когда мы с тобой нормально разложим траву по твоей крыше?» «Сперва селки. С травой на крыше я разберусь сам. Гроза прошла, ветра не планируется. Так что все в полном порядке, Бавлер. Ты мне...» Я задумался над тем, что имя у меня все же странное, особенно если мне еще шестнадцать лет, и если я учился в колледже. Странно-странно. Да и отшельник сам по себе тоже не разъяснил мне ничего про место, в котором я нахожусь. Якобы здесь нет страны, нет ничего, была только дикая земля и все. Да не может быть. Не может. Что-то здесь точно было. Или есть где-то рядом. «Останется только обойти эту местность, оценить размах и прикинуть, что можно сделать». «Ага, сделать. Земли полно, условно она ничья. И зачем она мне, если я все равно собирался сбежать за реку в поисках людей? Я хочу к людям, к цивилизации. Выживать интересно и увлекательно, но только в том случае, когда есть навыки, а не когда надо узнавать все по факту». «Вот сейчас мне надо заняться едой». «Бавлер, ты слушаешь?» Я посмотрел на отшельника. Тот явно что-то объяснял мне, показывая силки, хитроумную конструкцию буквально из дерьма и палок, которая была ловушкой для мелких зверьков. Но как она держалась, что из нее можно было сделать и как поставить? «Ммм, да, слушаю», — соврал я. «Так вот...» Я же вернулся в свои мысли, наблюдая за действиями старика, как в тумане. Он показывал, как ловушку можно разложить, сложить, поставить на землю, закрепить, куда ее лучше ставить, как искать норы. О какой живности говорил отшельник, я так и не понял. Итак, опять еда. Я же никогда раньше не думал столько о еде, хотя и не помню, чем питался, но я точно знал, что я не голодал. Пока я мулся в ручье, посмотрел на свое довольно рельефное тело с хорошей мускулатурой. Оттого и сила на шестерку. Все понятно. Мое прошлое явно было сытным. Похоже, что теперь до мяса мне еще надо добраться. Были бы где-то здесь куры, но, как уже говорил сам отшельник, все очень плохо. Разоренные деревни кончились давным-давно, а значит и домашние куры тоже. Тогда я принялся перечислять у себя в голове ту живность, которая еще может водиться где-то рядом, желательно такую, которую можно ловить без особого труда, потому что процесс установки селков мне не очень понравился, примерно после фразы «Если будешь неправильно держать, тебе может сломать палец». И селки после этого потеряли для меня всякий интерес. В общих чертах я, конечно же, запомнил, как их следует ставить, однако весь процесс от начала до конца я так и не понял. Селок должен ловить, либо умертвлять живность, в зависимости от того, как она туда попадется, но его также надо закрепить на земле, и чтобы поймать хотя бы одного зайца или кого там собирался ловить отшельник, мне явно мало таких пояснений». Надо бы попробовать самостоятельно, но так как я услышал про сломанные пальцы, желание пробовать у меня пропало. Поставив первую ловушку, отшельник привел меня к другой норе, поиски которой длились минут десять. Обычно в полях живности очень много. Если учесть, что волков в округе тоже мало, то я думаю, что есть хорошие шансы сегодня поймать, быть может, парочку крупных зайцев». «А так мы все-таки на зайцев ставим?» — спросил я. «Ты что, не слушал моих объяснений?» — рассердился старик. «Немного увлекся». «Чем ты мог увлечься?» Мне показалось, что отшельник готов даже бросить на землю все свое снаряжение, лишь бы выказать недовольство мной. Я поспешил его успокоить. Я примерно понял, как надо ставить, но не уверен, что их надо закрепить... «Конечно надо! Господи, ну и ученик из тебя!» «Никакой, прости! Ты хоть слышал, что я говорил про пальцы?» «Да, слышал, конечно!» «И что, куда их нельзя совать?» «Я слышал, что их переломить может!» «Да чтоб тебя, какой внимательный!» Отшельник нащупал на земле небольшую веточку и ткнул ей куда-то в селках. Те захлопнулись, и веточка переломилась в двух местах. А надо вот так, – вскричал отшельник и снова зарядил ловушку. Потом сразу же снова схлопнул ее и сунул мне в руки. Пробой. Я кое-как расставил ловушку, закрепил ее парой скоб, которыми служили гибкие но прочные веточки какого-то неизвестного мне растения. Вот так, рассердившись из-за новой вспышки гнева отшельника, воскликнул я. «Да так!» — старик встал. «А теперь идем дальше!» «Давай попроще, а!» «Попроще, Бавлер!» Старик смотрел на меня вровень, когда я встал на ноги. «Попроще! Ты ничему не научишься!» Мы начали спорить до крика. Уступать не хотел никто, но долго наша ругань не продлилась. Под ногами громко щелкнули селки, и мы одновременно замолчали. «Сила селка. Торжественно произнес я очередную чушь, подняв дохлого зайца за уши.